Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я хотел бы посвятить свою очередную лекцию рассказу об экономическом развитии России в реформенный период, то есть в 1860-х, в 1890-х годах. И начну свой рассказ с анализа развития сельского хозяйства Российской империи в этот период. Ну, хорошо известно, что по оценкам многих советских, да и современных историков, в частности академиков, Ковальченко, Милова, профессора Федорова и других, после аграрной реформы 1861-1863 годов в европейской части страны преобладали три основных формы землевладения. В частности, это частные земли, 102 миллиона десятин земли, это, во-вторых, надельные земли, это 140 миллионов десятин земли, и, наконец, в-третьих, это казенные земли, 155 миллионов земли. В непосредственный сельскохозяйственный оборот были включены в основном частные и надельные земли, поскольку большая часть казенных или государственных земель либо была покрыта лесами, либо просто не годилась для продуктивного сельскохозяйственного производства. Надо сказать, что в приформенный период четко обозначились несколько важных процессов, связанных с трансформацией института частного землевладения, поскольку, во-первых, резко сократилось дворянское землевладение с 87 до 53 миллионов десятин земли, во-вторых, существенно возросло количество частной земли, принадлежащей крестьянским общинам, на 24 миллиона десятин земли и отдельным домохозяевам на 13 миллионов десятин земли. В-третьих, значительно повысилась концентрация земли в руках крупных землевладельцев, которым принадлежало 62 миллиона десятин земли. И в-четвертых, из 28 тысяч крупных землевладельцев латифундистов только 18 тысяч принадлежали к благородному дворянскому сословию, а остальные 10 тысяч землевладельцев были из породы так называемых «чумазых ленд-лордов», в частности Гучковы, Терещенко, Харитоненко и другие. Изменения в надельном землевладении носили менее радикальный характер, поскольку, обладая правом владения землей, то есть передачей по наследству и сдачей земли в аренду, крестьяне не обладали правом ее распоряжения, то есть полноценного участия земли в процессе купли-продажи. Кроме того, в реформенный период из-за постоянных семейных разделов в европейской части страны резко возросло дробление надельной земли, что вело к обострению социальной обстановки в самой деревне. Естественно, правительство пыталось каким-то образом отрегулировать этот процесс, издав в 1886 году соответствующий нормативно-правовой акт. Но он, по мнению историков, имел ничтожное значение, поскольку, как считали те же профессора Занечковский, Федоров, Тюкавкин и другие, из 2 миллионов 400 тысяч семейных разделов только 13% разделов были проведены с разрешения сельских сходов, а остальные 87% разделов были учинены самовольно. В результате указанных процессов в европейской части страны резко возросло количество малоземельных хозяйств, и большая часть крестьянских дворов обладала земельными наделами, От трех до пяти десятин земли, что находилось даже за чертой бедняцкого крестьянского хозяйства. В реформенное время в великорусских, малороссийских и новороссийских губерниях достаточно четко обозначилось и деление всех крестьянских хозяйств на три основных типа – Значит, о каких типах идет речь? Во-первых, это бедняцкие хозяйства, земельные наделы которых составляли менее 6 десятин земли и были в основном безлошадными. Во-вторых, это так называемые середняцкие хозяйства, где средний уровень земельного надела составлял 6-12 десятин земли при 1-2 рабочих лошадях. Ну и, наконец В-третьих, это зажиточные хозяйства, земельные наделы которых составляли более 15 десятин земли при 3-5 рабочих лошадях. Причем, по оценкам большинства историков, в частности, академиков Дружинина, Ковальченко, профессора Тюкавкина и многих других, после отмены крепостного права крестьянские хозяйства стали основными производителями сельскохозяйственной продукции и ее поставщиками на региональный и общероссийский рынок. Однако добрая половина всего товарного зерна, то есть того зерна, которое шло на продажу, более 50% производилось именно в зажиточных крестьянских хозяйствах капиталистического или фермерского типа, численность которых составляла всего около 23% от всех крестьянских хозяйств, российской империи. В большинстве крестьянских хозяйств европейской части страны, ввиду их хронического малоземелья, существовал либо полунатуральный уклад это 28% всех хозяйств, либо мелкотоварный уклад это 25% всех хозяйств, при этом более 30% крестьянских дворов были безлошадными. В этой ситуации многие крестьянские хозяйства вынуждены были прибегать к аренде помещичьей, надельной или казенной земли. По разным оценкам в 1870-х, 1880-х годах арендный фонд составлял порядка 24-26 миллионов десятин пахотной земли и порядка 10-15 миллионов пастбищной земли. Первоначально основную массу арендаторов составляли бедняки или средняки. Однако надо сказать, что они арендовали очень небольшие участки земли. Основную массу пахотной и пастбищной земли арендовали именно зажиточные крестьяне, на долю которых приходилось до 80% всей арендуемой земли. При этом надо подчеркнуть, что если первые две категории крестьян арендовали землю ввиду особой нужды, то зажиточные домохозяева для ведения предпринимательской деятельности и извлечения прибыли. При этом в среде зажиточных крестьян стал активно формироваться так называемый слой ростовщиков, именуемых в самой крестьянской среде кулаками или мироедами, то есть людьми, которыми пожирают крестьянский мир или крестьянскую общину. В 1882 году после учреждения крестьянского поземельного банка владельцы крупных крестьянских хозяйств стали более активно участвовать в купле продаже помещичьей, надельной и казенной земли, что еще больше увеличило расслоение в русской деревне. Так, по оценкам многих специалистов, в частности академиков Дружинина, Ковальченко, профессора Тюкавкина и других, 20% самых зажиточных крестьянских хозяйств принадлежало более 15 миллионов десятин купленной и более 20 миллионов десятин арендованной земли, то есть треть всего частного земельного фонда страны. При этом надо отметить и тот факт, что в этот период многие малоземельные крестьяне сознательно сдавали свою землю в аренду зажиточным односельчанам и переходили к ним на положение сезонных батраков, то есть сельских пролетариев, либо они просто пополняли собой отряд городского пролетариата. Так по данным В всероссийской переписи населения 1897 года более 3,5 миллионов крестьян жили исключительно за счет батрачества у своих односельчан, которое существовало в виде годового, срокового, подденного или издельного найма. Еще одной отличительной чертой малоземельных крестьянских хозяйств было дальнейшее развитие так называемого «отходничества», которая в реформенное время выросла почти в 6 раз. Так, по данным Министерства внутренних дел, количество паспортов, выданных великорусским и малороссийским крестьянам европейской части страны в 1865-1895 годах, выросло с 1 миллиона 300 тысяч штук до 7 миллионов 300 тысяч штук. Принципиально иная картина с крестьянским землевладением существовала на окраинах Российской империи, где крестьянские земельные наделы, как правило, составляли от 1720 до 310 земли. Поэтому именно здесь стал активно развиваться так называемый американский Или буржуазно-крестьянский, или фермерский тип аграрно-буржуазной эволюции, который являлся своеобразной альтернативой прусскому или помещиче-буржуазному или юнкерскому типу аграрно-буржуазной революции, столь характерной для европейской части России, где на протяжении многих столетий, как известно, существовала и продолжала существовать помещичье землевладения. Надо сказать, что в начале приформенного периода помещики не только сохранили всю свою земельную собственность, но и получили довольно солидный выкуп от государства и крестьян за ту надельную землю, которую крестьяне получили по аграрной реформе 1861-1863 годов. Именно тогда у многих помещиков появилась реальная возможность организовать свое хозяйство на принципиально иных началах, то есть без применения труда крепостных крестьян и на базе передовых сельскохозяйственных машин. Однако в реальности лишь очень незначительная часть благородного сословия великорусских и малороссийских губерний, смогла воспользоваться этой перспективой и организовать крупные передовые хозяйства, получившие название экономии. Большинство помещиков предпочло прибегнуть к форме так называемых «отработок», которые тогда были двух видов. Во-первых, издольщины или испольщины, то есть работы за часть урожая, И, во-вторых, натуральной платы, то есть работы за определенный вид и размер сельскохозяйственной продукции. Надо сказать, что ряд крупных советских историков, в частности профессора Нифонтов, Анфимов и другие, считали эти отработки прямым пережитком крепостничество, которые, по сути, по их мнению, ничем не отличались от традиционной барщины. Однако их оппоненты, в частности, профессор Тюкавкин, указывали на то важное обстоятельство, что отработки лишь по форме походили на традиционную барщину, но коренным образом отличались от нее, поскольку в основе барщины лежала внеэкономическая а в основе отработок лежало экономическое принуждение. Кроме того, обработки содержали в себе и элемент так называемого буржуазного кредита, поэтому стали новым шагом на пути развития капитализма именно в сельском хозяйстве страны». В 1880-х, 1890-х годах по мере развития товарного производства и создания крупных помещичьих хозяйств буржуазного типа, например, тех же Бобринских, Шереметьевых, Юсуповых и мекленбург стрелецких на смену отработкам приходит уже денежная аренда земли, которая зачастую составляла половину всего дохода этих помещичьих хозяйств. Вместе с тем, несмотря на солидную помощь со стороны государства и активную помощь со стороны Дворянского поземельного банка, выдававшего крупные кредиты под залог помещичьих имений, число помещичьих хозяйств неуклонно снижалось и к концу 19 столетия сократилось со 130 тысяч до 107 тысяч. Тысяч хозяйств, То есть почти на 20%. При этом только 18 тысяч помещиков владели крупными имениями, составлявшими более 500 десятин земли, а более 33 тысяч помещиков владели крошечными имениями, размеры которых... Едва дотягивали до 20 десятин земли. Ну и последнее, о чем бы я хотел сказать, что к концу столетия сократилась и общая товарность помещичьих хозяйств. Если в 1860-х годах они поставляли на всероссийский рынок порядка 22-23% товарного зерна и продукции животноводства, то уже в 1890-х годах доля товарной продукции помещичьих хозяйств сократилась до 11-12%. Если в целом оценивать уровень развития сельского хозяйства в пореформенный период, то следует признать, что именно в указанный период, во-первых, окончательно сложился единый всероссийский сельскохозяйственный товарный рынок, во-вторых, существенно Возросли валовые сборы всей сельскохозяйственной продукции, в частности сборы зерновых культур выросли на 40-45%, а сборы картофеля аж на 230-250%. В-третьих, продолжилась дальнейшая специализация крупных регионов страны по производству конкретных видов сельскохозяйственной продукции. Так, центр зернового производства переместился в этот период из центрально-черноземных губерний в южные и юго-восточные губернии страны. Причем всего 8 российских регионов, а именно Бессарабская, Херсонская, Таврическая, Екатеринославская, Самарская, Саратовская, и Оренбургская губерния, а также область войска Донского давали 25% всего валового сбора зерна, половина которого шла на внешний и внутренний рынок. Центром мясомолочной промышленности в этот период, который поставлял на всероссийский рынок до 60% всей продукции, стали эстлянская, курлянская, лефлянская. Новгородская, Псковская и Вологодская губернии и так далее. Теперь бы я хотел немного остановиться о развитии промышленного производства в реформенный период. А, ну, хорошо известно, что в реформенный период началось стремительное повышение роли промышленного производства и банковского дела в экономическом развитии Российской империи которые, по мнению большинства историков, того же Академика Дружинина, профессоров Френдзюнского, Конфингауза, Пыжикова, Петрова, Федорова, Лачаева и других, прошли в своем развитии два основных этапа. Это 1860-е, первая половина 1880-х годов и вторая половина 1880-х, 1890-е годы. В течение первого, так называемого, переломного этапа или периода, во-первых, завершился промышленный переворот и процесс перехода от мануфактурной к фабрично-заводской стадии развития капитализма. Во-вторых, произошел переход большинства отраслей промышленного производства на буржуазные рельсы ведения хозяйства. В-третьих, сформировались основные элементы отраслевой структуры национальной промышленности И возникли новые передовые отрасли промышленного производства, в том числе транспортное машиностроение, угольная, химическая и нефтяная промышленность. В-четвертых, созрели предпосылки для динамичного индустриального развития страны. В-пятых, началась так называемая банковская лихорадка, в ходе которой возникли первые учреждения акционерного коммерческого кредита – В частности, Санкт-Петербургский частный коммерческий банк Елисеева, Московский купеческий банк Лямина, Русский для внешней торговли банк Ломанского, Харьковский торговый банк Алчевского, Азовско-Донской банк Полякова и другие. И, наконец, в шестых в этот период в основном сформировались два антагонистических класса классического буржуазного общества – То есть наемные рабочий или промышленный пролетариат и промышленная буржуазия. В течение второго периода, то есть во второй половине 80-х в 90-х годах 19 -го столетия во-первых, определяющим фактором индустриального развития страны становится мощное железнодорожное строительство. Во-вторых, на базе научно-технического прогресса происходит реконструкция важнейших отраслей всего промышленного производства в частности добывающей чугунно литейной цементной и химической промышленности в третьих возникают первые промышленные электростанции и существенно повышается их роль в развитии промышленного производства страны в четвертых начинается процесс монополизации банковского дела укрупнение частных коммерческих банков и возникновение таких банковских монстров, как Русско-Китайский банк Ухтомского, Петербургско-Азиатский банк Полякова, Волжско-Камский банк Мухина и ряда других. Однако надо отметить и тот факт, что наряду со значительным ростом крупного фабрично-заводского производства дальнейшее развитие получили и мануфактурное, и ремесленное, то есть кустарное производство, которые более оперативно могли реагировать на рыночную конъюнктуру и обеспечивать необходимый спрос на тот или иной вид промышленной продукции. Надо сказать, что для российского промышленного производства первых реформенных десятилетий, то есть в 1861-1885 годов, были характерны следующие основные процессы. Это, во-первых, кризис и распад так называемой староверческой корпоративной экономики, основанной на общинном кредите и становлении классического капитализма с приматом частной собственности на средства производства, во-вторых, переход ее старых промышленных отраслей на вольно-наемный труд и паровую энергетику, в-третьих, заметный рост производства отраслей «Б», то есть легкой текстильной и пищевой промышленности, которые ранее других перешли именно на паровую энергетику. В-четвертых, существенный упадок темпов и объемов э, металлургического производства уральского промышленного региона, связанный с трудностями технико-экономической перестройки старых производств, возникших еще э, в Петровскую эпоху. В-пятых, дальнейший рост и широкое распространение мелкой кустарной крестьянской промышленности, которая начинает именно в этот период приобретать черты капиталистического производства, поскольку десятки, а затем и сотни тысяч крестьянских кустарей Московской, Владимирской, Вятской, Саратовской, Екатеринославской и многих других великорусских и Новороссийских губерний страны становятся жителями так называемых фабрично-заводских поселков, возникших на месте старых сел и деревень. Шестое становление новых передовых отраслей крупного промышленного производства и новых промышленных центров страны, в частности Батинского нефтяного района и Донецкого угольного э, бассейна. В седьмых – начало мощного железнодорожного строительства в различных регионах страны и пусков строй многих железнодорожных веток, в частности – Московско-Нижегородской железной дороги 1862 года, Московско-Воронежской дороги 1869 года, Московско-Брестской дороги 1870 года, Рижско-Царицынской дороги 1871 года, Харьковско-Одесской дороги 1874 года, Донецкой Каменно-угольной дороги 1878 года и Первой Екатерининской Дороги 1884 года. Особенностями российского промышленного производства последнего переформенного десятилетия, то есть 1885-1895 годов, стали, во-первых, опережающие рост отраслей производства средств производства, то есть отраслей тяжелой промышленности или отраслей группы «А», которые успешно завершили техническую реконструкцию многих своих предприятий. Во-вторых, это окончательное перемещение центра тяжелой индустрии с Уральского в Донецкий промышленный регион. В-третьих, это реконструкция всей нефтяной промышленности и переход ее от сугубо керосинового, то есть курстарно домашнего производства, промышленного производства нефтепродуктов. В-четвертых, это резкое ускорение темпов железнодорожного строительства и начало строительства Великой Транссибирской магистрали 1891 года. В-пятых, начало формирования класса потомственных промышленных пролетариев, костяк которого составили выходцы из традиционных старообрядческих регионов. Московской, Владимирской, Костромской, Вятской, Тверской, Екатеринаславской и других великорусских и южно-русских губерний. В-шестых, это начало мощной концентрации производства, капитала и рабочей силы и появление первых монополистических объединений, так называемых картелей, среди которых обычно выделяют Союз рельсовых фабрикантов, созданный в 1884 году, Агентство русских проволочных и гвоздильных заводов, созданное в 1890 году, Товарищество братьев Нобель, Созданная в 1895 году и ряда других. Ну и наконец в седьмых это начало первого в истории России мощного промышленного подъема 1893-1900 годов, оказавшего существенное влияние на все экономическое и социальное развитие страны. Ну и последнее о чем бы я хотел сказать это о развитии внутренней и внешней торговли в реформенный период. Хорошо известно, что все торговые отношения внутри Российской империи регулировались особым торговым уставом, который подразделял все торговые институты страны на три основных категории. Во-первых, это патриархальные или спонтанные и временные. Во-вторых, это традиционные, то есть периодические ярмарки или базары. И, наконец, в-третьих, это современные, то есть стационарные, предприятия, а именно биржи, пассажи и магазины. Бурное развитие промышленного производства в реформенный период существенно повлияло и на уровень развития внутреннего рынка Российской империи, где особое место продолжало занимать ярмарочная торговля. По оценкам многих историков, в частности профессоров Тюкавкина и Вачаевой, именно в этот период в стране существовало более 16 тысяч различных ярмарок, из которых 87% носили сугубо сельскохозяйственный характер и представляли собой главным образом мелкие базары и торжки, Торговый оборот которых составлял менее 10 тысяч рублей. Остальные 12% ярмарок занимали промежуточное положение между розничной и оптовой торговлей. и Их торговый оборот составлял от 10 до 100 тысяч рублей. И, наконец, только 1% всех российских ярмарок, торговый оборот которых составлял от 100 тысяч до миллиона рублей, носили характер крупных оптовых центров всей страны. Однако даже среди всех ярмарок особо выделялись два гиганта – это Нижегородская и Ирбитская всероссийские ярмарки, торговый оборот которых составлял сотни миллионов рублей. В этот период дальнейшее развитие получила и стационарная, то есть магазинная торговля, крупными центрами которой стали так называемые пассажи или крупные универмаги, значительная часть которых возникла первоначально в Москве, а именно верхние торговые ряды Кольчугина на Красной площади, китайский чайный дом Перлова на Мясницкой улице – Торговый дом Елисеева на Тверской улице, Голицынский пассаж Ферсановой на Петровке и другие. В провинциальных городах на смену традиционным купеческим лавкам и лабазам приходят каменные магазины и гостиные дворы, а также возникают крупные торговые фирмы, в частности, знаменитый торговый дом Второв и сыновья». При этом надо подчеркнуть, что дальнейшую модернизацию торговли тормозили серьезные организационно-технические причины, в частности недостаточная пропускная способность железных дорог, почти полное отсутствие качественных шоссейных дорог, высокие тарифы на грузовые перевозки и резкое колебание покупательского спроса. Для внешней торговли Российской империи в этот период был характерен активный торговый баланс, то есть превышению вывоза товаров за рубеж над ввозом импортных товаров в страну. Основным экспортным товаром являлось зерно. В конце 19 века Российская империя поставляла на мировой рынок почти 25% пшеницы, 43% ячменя, 66% овса И 69% ржи. Хлебная торговля питала все государственные финансы, гарантировала устойчивость национальной валюты, доходы железных дорог и банковские дивиденды. Другими крупными статьями русского сельскохозяйственного экспорта были сахар, табак, сливочное масло, лен, пенька, щетина и другие популярные товары. Например, Экспорт знаменитого вологодского масла за рубеж приносил русской казне гораздо больший доход, чем вся сибирская золотопромышленность. Среди промышленных товаров большим спросом за рубежом пользовались также русский текстиль, в частности шелковые и хлопчатобумажные ткани, основными потребителями которых были Персия, Афганистан, Китай и Монголия, нефть и нефтяные продукты – которые вывозились в Великобританию, Германию, Францию, Бельгию, Италию, Швецию, Персию и Турцию. Основным регулирующим механизмом внешней торговли по-прежнему оставался таможенный тариф. В 1868 году правительство Александра II пошло на существенное снижение таможенных тарифов, что в итоге привело к отрицательному сальду внешнеторгового баланса страны. Поэтому в 1877 году по предложению тогдашнего министра финансов Михаила Христианча Рейтерна был принят новый таможенный тариф, установивший взимание таможенных пошлин в золотой валюте, что фактически привело к поднятию всех таможенных пошлин на 25-30%. Затем, уже во времена правления Александра III В 1881-1885 годах таможенные пошлины на большинство импортных товаров вновь были резко увеличены, еще на 30%, что с одной стороны, естественно, защитило отечественных промышленников и предпринимателей от конкуренции со стороны импортных товаров, но с другой стороны, еще более запутало всю систему тарифного законодательства страны. В этой ситуации в 1887 году по указанию Александра III была создана особая комиссия под председательством нового министра финансов Ивана Александровича Вышнеградского, по итогам работы которой в июле 1891 года был принят новый, гораздо более сбалансированный таможенный тариф, Ставший продолжением прежней протекционистской политики русского правительства в отношении отечественных товаропроизводителям. Ну и наконец еще одним инструментом внешней торговой политики русского правительства стало заключение в этот период двухсторонних торговых договоров и конвенций с ведущими зарубежными державами. В частности, в 1893-1894 годах, благодаря усилиям нового министра финансов Сергея Юльчевита, на принципиально новых условиях были заключены новые торговые конвенции с Францией, Австро-Венгрией, Сербией и Германией. Ну вот на этом я хотел бы завершить свою лекцию. Всего вам доброго, до свидания.